Почерк третий. Предательство. Дорога третья. Петроград. В бывших казармах Либгвардии Московского полка, что на фонтанке, затянутый льдом. Дым-дым-дым. И в этом дыму, держась рукой за лебединую шею в тущей горжетке, женщина читала стихи. Эта женщина была актрисой, совсем неизвестной. Люба, любовь, Любушка. Муж ее стоял неподалеку от эстрада. На нем была солдатская гимнастерка без погон, а ноги в высоких фетровых валенках. Скрестив на груди руки, он слушал. Слушал, как жена его читает стихи красноармейцам. А над ними дым, дым, дым. И тишина. Только голос женщины, как всплеске. Кругом огни, огни, огни. А плеч ружейные ремни. Революционный держите шаг. Неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь. Пальнем-ка пулей в Святую Русь, в кондовую, в избиную, в толстозадую. Это была поэма, и называлась она просто 12. Ее написал муж этой статной женщины. Теперь он стоял возле стены, проверял по выражению солдатских лиц, так ли он написал. Верен ли ритм его стихов весь в раскачке революции? Гетры серые носила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла. Эту строчку про шоколад-миньон придумала она. У него раньше была другая. Юбкой улицу мила. Может вернуть старую? Или уж навсегда на вечность оставить эту? Ладно, эту. В белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. Война прекращена, но мира нет, Христа тоже нет. Красноармейцы из зала кричат «Браво!» Сейчас они встанут, чтобы уйти прочь из Петрограда. Куда? Наверное, на фронт. Они кричат «Браво!», но не ему, поэту, а ей. Статной и, как в молодости, очаровательной. Конец. Солдаты расходятся. Гонорар получен. Теплая буханка хлеба под локтем поэта. И локоть жены промерзлый слева от него. Уже сколько лет? Была жизнь. Была любовь и были стихи о прекрасной даме. Теперь двенадцать маршируют по ночным улицам Петрограда. А на Знаменской туман, ночной и черный, за два шага не видно человека. В низинах офицерской голубая полная луна. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете. «Не молчи», просит его жена. «Я не могу слушать больше этой убийственной тишины и безголосия». «Пойдем скорее», – отвечает поэт. «У нас пропуск только до одиннадцати». И жена, отшатнувшись, прислоняется к стене дома. «Я не могу больше. Ах, Сань, я не могу. Это черный город, весь в дырах окон, таких темных, эти пропуска. Это тьма и тишина. Пусти! Люб, не надо!» И он ведет ее дальше на пряжку. «Ах, Саня, Саня!» – вздыхает жена – Ты никогда не поймешь. Он отвечает ей не сразу. Возможно. Но я пойму гораздо шире тебя. И пусть я умру под забором, как пес. Пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю. Чему? Чему ты веришь, безумный? Я верю. То Бог меня снегом занес, то в югу меня целовал. Вот и обледенела пряжка. А в излучине ее большой неуютный дом, словно корабль он выплывает в ночь Петрограда острым кирпичным форштевнем. Горит свеча. Поэт ломает на дрова бабушкин столик, что когда-то красовался в шахматове. И думает, бедная бабушка. Тишина. Выстрел. Время. Пространство. Какое число? И бьет 12. Опять. Как гибель. Уйти. Эти мучительные, страшные разлады, объяснения, а он? Муки ее. И голова жены, откинутая навзничь словно брошенная на вороха подушек. А что он ей скажет? Двери в разлет, в них она. Уходишь? Да, Люба. И целует руку жене. Мне с двенадцати опять на дежурство. Люба, прошу тебя. Поешь, Люба. Опять улица. Но здесь проще, здесь только стреляют. Зато не надо объяснений, не надо мук. Прочь от них, в улице. На самом углу английского проспекта и офицерской костер. Он зовет поэта издалека, машет ему звонким пламенем, брызжет искрами сюда, сюда, ко мне и скачет вокруг огня лохматая тень напарника по дежурству. «Здравствуйте, Женечка», — говорит поэт, подходя. «Доброй ночи, Александр Александрович». По улицам течет, словно черное тесто, ночь. Ночь Петрограда, вся в зареве костров, в звуках осторожных шагов патрулей, иногда проходит путник, зубами тянет варежку с пальцев, сует руки в огонь и уходит опять, скрипя валенками по снегу. Напарник поэта по дежурству неожиданно признается. Александр Александрович, только никому не говорите, я ведь офицер, офицер флота, был Плутонговым на крейсере, «Я никому не скажу», – отвечает поэт спокойно и мудро. «Была Великая война, и половина России состоит из офицеров, а теперь они остались без работы. И мы еще живы. Завтра моя жена будет снова читать в привале комедиантов». Там ей платят 900 рублей в месяц. А в Москве избирают короля поэтов. Первое место короля занял Игорь Северянин, второе – Маяковский, а третье, кто бы мог подумать, А я, увы, давно уже не король. «И останется от нас, — вздыхает офицер флота, — только бульбучка на воде. Пшикнет, и нас нет. Идут». «Идут», — повторил поэт. Из дровяного переулка, плавно загибаясь на офицерскую, идут отряды. Один, другой. Скрипит кожа, заледенелая на куртках командиров. Болтаются кобуры длинных маузеров. Вокруг огни, огни, огни, а плеч – ружейные ремни. Чека, чтоб она задавилась, пугается офицер. «Стой!» – раздаются в тишине, и буханье сапог стихает. «Можно перекурить и поправить выкладку». У костра сразу лица, звезды, зубы, огни цигарок, ружья, гранаты – И офицер, пряча лицо, говорит молодому чекисту. Куда лезешь? У тебя на поясе граната Новицкого, целых пять фунтов пироксилинки А ты прям на огонь скачешь. Чекист отодвигается от костра и, прищурив глаз, поднимает горячую головешку, вглядывается в лицо дежурного. Небось офицер? Спрашивает. Артиллерист. Нынче член общества безработных офицеров. Головешка летит обратно в огонь. Поэта обступают бойцы. «А мы вас, товарищ, признали», — говорят. «Ваша супруга хороший нам стих прочитала про любовь да про революцию». «Да», — глухо отвечает поэт, — «у меня жена очень способная». Перекур окончен, и два голоса командиров. «Спиридоновцы, становись! Спиридоновцы, становись! Комлицы в колонну!» Отряд Вычека протянулись мимо, ожесточенно стуча. «Кажется, на Мурман!» – произносит поэт. «Какие еще они молодые! И что-то ждет их там, на самом краю русской ночи». «Сейчас на Мурмане!» – загрустил офицер. «И крейсер первого ранга Аскольд!» «Это я знаю! Точно знаю!» «А я знаю другое!» «С 1 февраля будет введен новый календарь. И 1 февраля в этом году не будет. Зато будет сразу 14. Мы очень спешим, правда? Да. Узлов 30 даем. Машина работает на разнос. Так течет ночь возле костра. Люба давно спит. И вот рассвет. Приходит смена и гаснет костер. Поэт возвращается в свой высокий дом, а бывший офицер флота бредет в купеческие особняк, где его поджидает толстая женщина, которая содержит его при себе за молодость и за вот эти вот дежурства у ночных костров. А эшелон уже стелится мимо забытых дач, утонувших в снегу, мечут за окнами красные сосны, плывет белизна озер. Едут два отряда ВЧК. Отряд Комлева и отряд Спиридонова. Комлев пожилой, а Спиридонов совсем молодой. Кто-то останется в живых, кто-то едет на смерть. Поезд тащится, медленно волоча гибкий хвост на поворотах. Их ждет Мурман. Загадочный полярный край, который они скоро повидают. Никто еще толком не ведает, что там сейчас на Мурмане. Говорят, советская власть признана и все как будто в порядке. На всякий случай отряды рассыпаются вдоль полотна Мурманской дороги от Званки до Мурманска, чтобы поддерживать порядок революционный. Комлев – Степенно горит Спиридонову, Вань, а Вань, видится нам не часто придется. Ты от звонки до Кандалаши кататься будешь, а мне сидит на Мурмане крепко. В ночи, словно красный волчий глаз, догорает костер. Костер одиночества, опасности, заговора. Эта дорога самая опасная.